810. «Шлю мысли и помощь. Неужели не чуете? Нет, не оставлю в нужде, и это пройдет. И пройдем через все, если вместе. Там, оставляя в низинах, все окружение со всеми его тягостями, огорчениями, трудностями и заботами, ко мне же приходи освобожденным от них». и тогда контакт будет полным. Иначе сознание будет раздираться на части между полюсами света и мрака земного, не зная, на каком твердиться. Надо принять всю тяжесть забот и в то же время от меня не оторваться. Постоянно памятуя, что не в них, но во мне вся опора.